АВИАН Галка и кувшин Галка, жаждою мучась, нашла кувшин узкогорлый. Мало в кувшине воды, дна же ей не достать. Долго старалась она тяжелый сосуд опрокинуть. Разве жалеют себя, если от жажды горишь? Силы напрасно растратив, задумалась хитрая птица, Ум напрягая теперь. Вот хитроумная мысль. Камешек, быстро схватив, опустила в кувшин его галка. Следом за первым второй. Третий пошел за вторым. Падали камни на дно, а вода поднималась все выше и подступила к краям. Влагу желанную пей. Здесь доказательство вам что ум — благороднее силы. Только раскинув умом, галка воды напилась.